Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена а, еще одной славной странице древнерусской истории, в частности, борьбе а, русских земель с агрессией католического Запада. А, и прежде чем а, начать рассказ об а, истории этой борьбы, я хотел бы немного предварить свой рассказ истории создания духовно-рыцарских орденов при Балтике и завоевания этой территории западноевропейскими крестоносцами. Хорошо известно, что в 1198 году немецкие рыцари Тевтонского ордена, который был создан в землях поморских славян, продолжив политику Драхнах Остен, то есть натиск на восток, начали агрессию против соседних балтских племен прусов, етвягов, жмуди, литов, аукштайтов и других, которые жили в то время на побережье Балтийского моря. Уже в 1201 году, захватив значительную часть Прибалтики, в устье Западной Двины крестоносцы основали город Ригу, который стал главным духовным и военно-административным центром крестоносцев в Прибалтике. Затем в 1202 году ливонский епископ Альберт Букс-Гевден основал а, здесь новый духовно-рыцарский орден, орден меченосцев, специальную булу, о признании которого – издал римский папа Иннокентий III. Именно с благословения римского папы меченосцы продолжили свое движение на восток и уже в 1206 году основали новый город Венден, который и стал резиденцией первого магистра ордена меченосцев саксонского барона Вина фон Рорбаха. После его гибели в 1209 году новым магистром ордена меченосцев стал барон Фолькфин фон Наумбург, который э, находился на своем посту почти 37 лет, то есть то, до 1236 года. Он э, продолжил политику драхнах Остен и вскоре меченосцы вместе с датскими крестоносцами оккупировали всю территорию Центральной и Северной Прибалтики, где в 1219 году был основан новый город Ревель, современный Таллин. Естественно, что агрессивная политика меченосцев создала реальную угрозу безопасности всех пограничных русских земель, поэтому в 1217-1224 годах новгородские и псковские князья, в частности Всеволод Мстиславич, Всеволод Юрьевич, Ярослав Всеволодович и Владимир Мстиславич были вынуждены постоянно отражать нашествие крестоносцев и ходить ответными походами на Венден и Ревель. А, однако в 1224 году, после взятия крестоносцами а, старинного русского города Юрьева, основу Ярославом Мудрым, но ну, это современный Тарту или Дерпт, а, в Прибалтике установилось относительное перемирие, которое продержалось несколько лет. Но в 1232 году новый римский папа Григорий IX призвал крестоносцев возобновить натиск на восток и начать новый а, северный крестовый поход, который историки обычно датируют 1233-1236 годами. Зимой 1234 года тогдашний новгородский князь Ярослав Вселч отбил натиск крестоносцев на русские земли, в Торксе во владение ордена и а, недалеко от а, города Юрьева на реке Амавыжа разгромил крестоносцев. А затем летом 1236 года такое же крупное поражение крестоносцам нанес и его военный союзник, литовский князь Миндовк. А, в результате... Этого поражения крестоносцев, которое произошло под городом Шауляем, погиб сам магистр ордена меченосцев барон Наумбург. и эта военная катастрофа заставила крестоносцев приостановить агрессию в Прибалтике и объединить свои силы. В 1237 году по инициативе императора Священной Римской империи Фридриха II, Тевтонский орден и орден меченосцев объединились в Ливонский орден, первым магистром которого стал барон Герман фон Балк. После объединения двух э, крестоносных орденов э, римский папа Григорий IX благословил очередной северный крестовый поход и уже в июне 1238 года Датский король Вальдемар II и магистр ордена Герман фон Балк договорились о разделе Исландии, то есть северной части Прибалтики, и о начале совместных военных действий против русских земель с участием шведских наемников, которые уже довольно давно совершали опустошительные набеги на побережье Финского залива. Именно в это тревожное время новым новгородским князем стал старший сын великого Владимирского князя Александр Ярославич Невский, которому на тот момент было, судя по всему, не более 19-20 лет, поскольку благодаря работам профессора Кучкина сейчас установлена точная дата рождения этого князя – май 1221 года. Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, молодой новгородский князь пошел на сближение с другими русскими князьями, и уже э, в начале 1239 года он заключил брак с дочерью полоцкого князя Брячеслава Васильковича Александрой. Безусловно, вот этот брачный союз во многом носил чисто политический характер, поскольку в лице полоцкого князя новгородский князь приобрел верного военного союзника в борьбе с ливонской угрозой. Более того, как гласит летопись, свадебную кашу Александр Ярославич сыграл не где-нибудь, а в пограничном городе Торопце, где сумел примирить и своего тестя князя Борчислава Полоцкого, и смоленского князя Всеволода Местиславича, что, естественно, усилило мощь русской группировки, которая э, готовилась к противостоянию с таким грозным соперником, как Ливонский орден. Однако подготовка к войне с Ливонским орденом неожиданно была прервана новым нашествием северных германцев и союзных имфинов на Новгородскую Русь. Как повествует летописная повесть о житии Александра Невского летом 1240 года, «Приидоши свеи, то есть шведы, в силе велицы и мурмани, и сунь, и ем в кораблих множество много зело, свеи с князем и с епискупы своими, и старше в Неве у жоры, хотяше в сприятие Ладогу» просто же реку и новгород и всю область новгородскую значит я хочу подчеркнуть э, тот факт что э, эта повесть э, прямо указывает на то что при доше свеи в силе велиция и что помимо свеев то есть шведов были и мурмане то есть норвежцы и сум и емь которые приплыли на множество много зело в кораблях То есть на довольно большом количестве кораблей. Это я к тому, что ряд современных значит, любителей истории, ну, в частности, небезызвестный Женя Поносенков, рассказывает нам сказки по поводу того, что отряд ведов составлял чуть ли там не пару десятков человек, которые просто решили мирно порыбачить на берегу Финского залива и на реке Неве. Надо сказать, что историки до сих пор спорят о том, кто же возглавлял вот этот шведский отряд, который предпринял очередное нашествие на русские земли. Но традиционно в русской историографии считалось, что этим предводителем был шведский ярл, то есть глава шведского правительства и зять шведского короля Эрика Шепеляова, ярл Биргер. Магнуссон, которому, кстати, в Стокгольме стоит памятник. Однако уже в советский период такой известный ленинградский ученый, профессор Игорь Павлович Шарскольский, он установил, что в тот период Биргер не занимал еще должность шведского ярла, то есть главы правительства, что эту должность занимал совсем другой персонаж, в частности, «Ульф» или «Улов Фасси». И, вероятнее всего, именно он был во главе шведского войска. Значит, узнав о том, что шведы а, и союзные им а, а, племена пришли на него, а, он, а, поидише на них в маре дружине, то есть не дожидаясь сбора новгородской посохи или новгородского ополчения, он решил опередить неприятеля и неожиданно ударить по нему. Именно в этом обстоятельстве ряд историков, ну, в частности, профессора Пашута и Кирпичников, усмотрели весь замысел Александра Невского, цель которого состояла в том, чтобы не допустить шведов Кладоги внезапно напасть на их полевой лагерь в устье реки Ежоры и разгромить их. Значит, судя по летописным источникам, в составе войска князя Александра Невского было всего пять полков, ну, в частности, его княжий двор или Низовская дружина. Традиционно Низовской дружина называли те полки, которые приводились с Ростова-Суздальской или Владимира-Суздальской земли. А я напомню, что князь Александр Невский, помимо того, что он был новгородским князем, он был еще и Переяславским князем. Дальше три новгородских дружины Гаврилы Алексича, Сбыслава Якуновича и Миши Новгородца, а также ладожские ополченцы, предводитель которых остался безымянным. Судя по летописным источникам, Невская битва, которая началась на берегу реки Ежоры 15 июля 1240 года, началась с традиционной пикировки противных сторон, значит, русское и шведское войско обменивались взаимными ударами, пока русские копейщики во главе с Александром Невским не смяли шведский лицевой или передовой строй и не обратили их в постыдное бегство. Причем в ходе вот этого контрнаступления, ну, условно говоря, русские дружинники ополченцы, они захватили несколько шведских королей, разгромили базовый лагерь, шведов уничтожили там златоверхий шофёр самого Ярла и епископа, и в результате этого разгрома шведы, как гласит новгородская первая летопись, в ту же ночь, не дождавшись света понедельника, посрамление от идоша. О том, какова была численность русского и шведского войска, принимавших участие вот в этой Невской битве можно судить лишь по косвенным данным, которые содержатся в синодальном списке первой новгородской летописи. Но ну, в частности, здесь говорится о том, что у шведов убиен бысть воевода их, а иные творяху, яко и епископ убиен бысть ту же, и множество, много их поде И накладше корабля два вядших муж... То есть положив в два корабля лучших воинов, прежде себе пустиша и к морю, а прок их, то есть прочих невядших людей, ископавши яму в меташа вню без числа, а иные многие язвены быше, то есть ранены были. Тот же источник приводит данные и о потерях русских ратников. Следующим образом звучит эта запись. «Всех двадцать муж с ладожанами, или мне, то есть меньше, Бог весть». Вероятно, в этом подсчете были учтены прежде всего так называемые «вятшие мужи», поэтому, конечно, реальные потери русского войска были совершенно иными, однако вряд ли общая численность всех участников Невской битвы и «павших» В ходе этой битвы было больше нескольких сотен человек. Однако именно такими малыми дружинами, в общем-то, явились велись практически все феодальные войны той поры. Похоже, что и Невская битва также не отличалась грандиозностью своего размаха и большим числом участников. Именно это обстоятельство побудило целый ряд современных авторов, презрев все исторические факты, кардинальным образом пересмотреть всю прежнюю оценку Невской битвы. А, надо сказать, что одни авторы, у которых, вероятнее всего, явные проблемы либо с совестью, либо со, со здоровьем, ну, в частности, господин Нестеренко, стали вообще отрицать а, саму Невскую битву, а другие авторы, в частности, профессор Данилевский и английский русист Пенал, стали утверждать, что Невская битва была обычным заурядным Событием, историческая значимость которого была сознательно раздута в знаменитой повести о житии Александра Невского, которая была создана под диктовку тогдашнего митрополита Кирилла, который в противостоянии с католическим престолом преследовал сугубо политические цели. При этом господин Нестеренко, абсолютно не согласуясь с логикой собственного фолианта, Александр Невский, кто победил в «Ледовом побоище», которое было опубликовано в 2006 году в самом конце этой книжонки, походе заявил, что победу в Невской битве, которую он сам же отрицал в начале своей книги, одержал не Александр Невский, а какой-то мифический князь Андрей Александрович. Ну, этот бред просто трудно комментировать. Поскольку, если он имел в виду младшего брата Александра Невского, князя Андрея, то его отчество, как и самого Александра Невского, было Ярославич. А если он имел в виду старшего сына Александра Невского, Андрея Александровича, то он родился только спустя 15 лет после Невской битвы в 1255 году. Однако куда большее возмущение вызывают научные открытия не таких господ, как Нестеренко, а вполне заслуженных академиков типа небезызвестного поджигателя и неон господина Пивоварова который э, в 2012 году в интервью известному русофобскому журналу «Профиль» дословно заявил следующее. «Ледовое побоище – всего лишь небольшой пограничный конфликт, в котором Невский повел себя как бандит, напав большим числом на горсту пограничников. Также неблагородно он поступил и в Невской битве, за что и стал Невским. В 1240 году Он, пробравшись в ставку шведского ярла, правителя Бергера, сам выбил ему копьем глаз, что среди рыцарей считалось не камельфо. Ну, комментировать весь этот бред и наглую ложь я не буду, но э, этому академическому прохвосту заявлю следующее. Значит, когда древнерусский летописец дословно писал, что Александр самому, королеве Бергерю возложил печать на лице острым своим копьем, то он, безусловно, имел в виду, что в ходе Невской битвы новгородские копейщики во главе с князем Александром Невским смяли шведский лицевой строй э, во главе с э, шведским э, полководцем, потопили несколько шведских кораблей, разбили их базовый лагерь и уничтожили там золотоверхий костер, а отнюдь не Александр Невский выбил глаз э, предводителю шведов Ярлу Биргеру». Надо сказать, что многие советские и современные историки, в частности профессора Пашута, Шаскольский, Кузьмин, Бегунов, Кирпичников, Горский и многие другие, говорят о том, что незначительный масштаб Невской битвы отнюдь не снижает судьбоносного значения этого сражения в истории всей Древней Руси, поскольку, одержав блестящую победу над шведами, Александр Невский, первое, сохранил выход в Балтийское море, Второе. Остановил продвижение шведов на Ладогу и Новгород. И третье. Предупредил опасность скоординированных действий Швеции и Ливонского ордена на территории Новгородской Руси. Поэтому, безусловно, Невская битва была и остается одной из славных и важных страниц не только военной истории Древней Руси, но и вообще всей истории Древней Руси. Значит, после победоносного возвращения Александра Невского в Новгород, он, вероятнее всего, попытался побудить новгородскую верхушку занять более твердую позицию в отношении Ливонского ордена, который в тот период вторгся в западные пределы Новгородской Руси. Однако новгородские бояре во главе с тамошним посадником Степаном Твердиславичем не поддержали юного князя, и той же зимой «Выйди, князь!» Александр из Новгорода котю в Переславле, с матерью и с женою и со всем двором своим. Между тем, уже в августе 1240 года Новгороду пришлось столкнуться с новой агрессией крестоносцев, которые во главе с вице-магистром Ливонского ордена, бароном Андриасом фон Вельвином и князем изгоем Ярославом Владимировичем вторглись в пределы новгородской земли, и э, практически бескромно захватили Псков. Причем захватили они э, Псков, э, ну, таким изощренным способом. Они просто-напросто у местных вязших людей, то есть у боярской верхушки, взяли э, в заложники их чать, то есть детей. А, ну, и те, естественным образом, пошли на поклон э, к захватчикам. А, ну, э, после этого м местный э, посадник... Твердилка Иванкович сам поча владите Пацковым вместе с немцами, которые э, тогда же поедоше начуть наводь и поеваша все и дань на них возложише и срубише город в Копорье». То есть, они, по сути дела, вошли на территорию так называемой шелонской петины. Это одна из э, пяти крупных территорий тогдашней Новгородской республики. Именно здесь, как гласит летопись, они по Имаше все кони и скот, нельзя бяша орать и по селом и нечем. То есть, иным образом, они просто-напросто э, разграбили крупную городскую. Волость, в результате чего местные смерды даже не могли обрабатывать, то есть орати пахотную землю, что реально стало угрожать всем новгородским властям страшным голодом. В этих обстоятельствах новгородский архиепископ Спиридон с многими боярами поспешил выехать во Владимир к великому князю Ярославу и упросил его отпустить на новгородское княжение Александра и забытие все вины Новгорода. В начале 1241 года Александр со своим княжем двором срочно прибыл в Новгород, быстро собрал новгородскую посоху, которая состояла из новгородцев, ладожан, и жоры и карелы, изгнал немцев с шелонской петины и пошел походом на Копорье. Стратегическое значение Этой крепости было довольно большим, поскольку, обладая этим форпостом, крестоносцы не только могли беспрепятственно грабить новгородские земли, но и фактически преграждали выход в Финский залив, что лишало Новгород всей балтийской торговли, которая, как известно, была главным источником огромного богатства многих новгородских купцов и бояр. Именно поэтому Александр Невский, как гласит летопись, «изверже сей град из основания, а самих немцев изби, а иных с особую приведе в Новгород, а Важан и чудцу переведников извеша». То есть имеется в виду, что он не только разбил немцев, привел пленных в город, но и изменников из числа вожан и чуди повесил. Безусловно, победа под Капурией имела огромное моральное значение, поскольку полный разгром крестоносцев и суровая казнь всех изменников вдохнули новые силы сторонников Александра Невского, и поэтому отбить у крестоносцев Псков оказалось более простой задачей, чем представлялось ранее. В марте 1242 года, получив от своего отца великого Владимирского князя, Ярослава, низовскую дружину, которую возглавил его младший брат, суздальский князь Андрей, Александр Невский двинулся на Псков, и едва новгородско-суздальская рать подошла к крепостным стенам псковского детинца, псковичи тут же свергли посаднику Твердилу и открыли ворота своей крепости новгородскому князю. После этого Александр Невский вступил во владение Ливонского ордена, и пошел походом на Дерпт. Однако, когда сторожевой отряд новгородских ополченцев, который шел в авангарде основных войск, был разбит крестоносцами под Дерптом, Александр Невский резко отступил к Чудскому озеру и стал дожидаться крестоносцев именно здесь, на апрельском подтаявшем льду Чудского озера. Но ну, многие историки считают, что вот этот блестящий стратегический замысел новгородского князя во многом и предупредил успех знаменитого ледового побоища, о котором мы как раз сейчас и будем говорить. Значит, судя по летописным источникам, 5 апреля 1242 года у Вороньего камья в протоке Узмень на Чудском озере состоялось знаменитое ледовое побоище. Надо сказать, что летописные и житийные свидетельства об этом сражении еще более скудны и лаконичны, чем о Невской битве. И в них отсутствует какая-либо информация и о количестве и расстановке русских и неприятельских войск, и о реальных замыслах Александра Невского и так далее. Однако недостающие подробности Ледового побоища которые вот содержатся в русских письменных источниках, можно восполнить из сообщений так называемой старшей ливонской рифмованной хроникой, которая была создана в конце 13 века. То есть фактически это такой вот аутентичный источник. И именно этим источником очень часто пользуются многие историки при изучении событий той поры. Как полагают многие а, современные авторы, ну в частности профессора а, Кирпичников, Каргалов, Кандидат исторических наук Русталев, можно предположить, что э, накануне Чудского сражения ледового побоища э, в составе русского войска было как минимум три конных полка, которые состояли из суздальцев, новгородцев и псковичан. А также э, был пеший э, отряд лучников, который и принял на себя первый удар во время этого сражения. Что касается немецкого войска, то хорошо известно, что его костяк составляли пять полков или пять хоругвей, или шеренг, тяжело вооруженных рыцарей-крестоносцев, которые были построены в виде своеобразного клина, который в русских летописях называли «железной свиньей». А вторая часть немецкого войска она состояла из четырех значительно более крупных шеренг или хоругвей, которые включали в себя не только конных крестоносцев, но и кнехтов-пехотинцев. Причем среди этих кнехтов находились а, и боевая свита самих рыцарей, куда входили их оруженосцы, а также лучники и арбалетчики. А, значит, эта рыцарская свита составляла самую низовую а, как бы войсковую единицу, которая называлась «Копье». И численность этой единицы составляла всего несколько человек. Надо сказать, что безымянный автор повести о житии Александра Невского в довольно точных, но привычных выражениях повествует о ледовом побоище. И говорит следующее. «И бысть сеча зла, и труск от копий ломления, и звук» от течения мечного якужа и езеру промерзшу двигнутися, и небе видите леду покры бося кровью. Однако, как развивалось это сражение, можно только гадать, поскольку известен лишь его переломный этап. По утверждению Ливонской рифмованной хроники, когда братья-крестоносцы одолели передовой отряд новгородских лучников, Они ввязались в бой с центральным полком конных копейщиков и перешли в рукопашную схватку с применением клинкового оружия, то есть мечей. В это самое время два других русских полка ударили по флангам рыцарской свиньи, рассеяли э, пехотинцев-кнехтов и взяли крестоносцев клеща. Окруженные крестоносцы не смогли сохранить свой боевой строй и перестроиться для новых атак, в результате чего, как гласит тот же летописец, «Победи, Александр, и гони по леду семь верст, секочи их». Ну, надо сказать, что при изучении ледового побоища в центре внимания современных историков остаются две основных проблемы. Это первая проблема, каковы были реальные потери крестоносцев в этом сражении, и вторая кто сыграл решающую роль в разгроме крестоносцев на Чудском озере. Значит, по первой проблеме существуют следующие точки зрения. Целый ряд историков, ну, в частности, с, э, Игорь Павлович Шаскольский, э, Владимир Терентьевич Пашута, Аполлон Григорьевич Кузьмин, э, Юрий Николаевич Бегунов и другие, в целом соглашаются с той оценкой э, новгородской первой летописи, которая говорит о том, что э, в ходе э, этого сражения было убито порядка 400 рыцарей, а 50 рыцарей были взяты в плен и приведошены в Новгород. Однако их оппоненты, ну, в частности профессора Кирпичников, Гумилев, Данилевский, Феннел и другие, ссылаясь на данные Ливонской рифмованной хроники, утверждает, что масштабы этой битвы были куда скромнее, чем принято считать, и реально в Ледовом побоище было убито порядка 20 крестоносцев и примерно 60 кнехтов. При этом одни сторонники вот этого подхода, в частности, от Анатолия Николаевича Антон Анатольевич Горский, невзирая вот на это обстоятельство, считают, что а, это отнюдь не снижает огромного значения самого Ледового побоища, поскольку победа а, в этом а, сражении означала крушение всех захватнических планов Ливонского ордена в отношении русских земель. Однако другие сторонники этого подхода, ну, в частности, тот же профессор Данилевский и известный английский русист Феннал. они считают, что «Ледовое побоище» было совершенно незначительным историческим событием, значимость которого была раздута, причем вполне сознательно, в чисто пропагандистских целях. А, ну, про фактически аналогичную точку господина Пивоварова я уже говорил. А, он говорил о том, что «Ледовое побоище» — это всего лишь небольшой пограничный конфликт, в котором именно Невский повел себя как бандит, напав большим числом на Горску пограничников. Ну, э, говорить подобные вещи человеку, который носит академическое звание и считает себя историком, ну, как минимум неприлично, если не говорить больше. Ну и, наконец, э, уже известный нам пациент Нестеренко, он вообще называет ледовое побоище выдуманной битвой, но комментировать этот бред я, естественно, не буду. Вот, я оставлю оценку диагноза этого пациента вот, э, специалистам в белых халатах. Вторая проблема. Кто сыграл решающую роль в Невской битве? Ну, Традиционная, хорошо известная точка зрения, а, которая полностью основана на исторических источниках, состоит в том, что победу в сражении на Чудском озере одержали так называемые низовские дружины Александра Невского и его младшего брата Сульдзейского князя Андрей, а также Новгородские, Псковские, Ладожские, Карельские и Жорские ополченцы. Однако ряд современных евразийцев, прежде всего сам Лев Николаевич Гумилев, утверждает, что решающую роль в этом сражении сыграли не никто иные, как монголы которую якобы Батый прислал на помощь Александру Невскому, с которым у него был военный союз. Ну, нам уже приходилось говорить о том, что практически все евразийцы совершенно беспардонно э, обращаются с историческими фактами, но, безусловно, вот этот Гумилевский перл, он превзошел э, все прежде сказанное им. А, ну, что можно ответить на это? Во-первых, как известно, а, в это время, то есть в апреле 1242 года, вся монгольская орда хана Батыя она находилась на территории Венгрии и Хорватии. Во-вторых, безусловно, в этот период никакого военного русско-ордынского военного союза, о котором постоянно твердили и твердят евразийцы, в природе просто не существовало как и не существовало одного из субъектов этого союза в лице Золотой Орды, которая, как известно, была основана только в 1243 году, после возвращения Батыя из э, похода в Западную Европу. Поэтому я еще раз обращаю особое внимание, любители истории, с большим сомнением и с разумной критикой подходить к чтению О сочинении господина Гумилёва и его, ну, таких явных приверженцев. Значит, спустя полгода после окончания Ледового побоища, то есть осенью 1242 года, ливонцы с великим поклоном просили Александра Невского принять своих послов, которые заявили новгородскому князю, что они э, ненароком зашли, значит, на новгородские земли, Повоевали Водь, Лугу, Псков и другие русские города и э, теперь осознали свою ошибку и, дескать, отступают. Но в результате между Новгородом и Ливонским орденом был подписан мирный договор, который соблюдался на протяжении почти 11 лет, вплоть до 1253 года, пока крестоносцы опять не отважились воевать русские земли. Однако новые вторжения на территории Новгородской Руси уже носили довольно нескоординированный характер, поскольку основным объектом крестоносной агрессии в этот период становятся Польша и Литва. Ну вот на этом я хотел бы, значит, завершить сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. Спасибо.